Глава 732 Ну, как она? Целитель говорит, что ее нужно срочно доставить в Данатан, к тете. Иначе, может, двое, может, трое суток, не дольше. Энен, только что вышедший из лазарета, сел рядом с Хаджаром. В самом центре приграничного форта двое друзей напоминали собой единственный островок спокойствия, в середине бушующего океана солдаты, подгоняемые приказами офицеров и лично начальника форта, бегали и суетились. Они поднимали на западные крепостные стены огромные старые пушки, их давно уже нечищенных и спрятанных под многочисленным тряпьём, когда-то поставили сюда с одной целью: вести оборону форта от торт осаждающих его демонов. Разумеется, вся былая осадная слава укрепления, никак не похожего на простой пограничный пост, уже давно прошла. Солдаты, без малого практикующие, стоящие на грани становления истинными адептами, и офицеры, небесные солдаты, не имели того боевого опыта и закалки, что их предшественники. Да и сам гарнизон, находящийся в форте, уступал тому, что когда-то здесь был расквартирован. В форте, рассчитанном на 100 тысяч человек личного состава, сейчас находилось не больше 25 тысяч. Жалкая капля в том море безумия, что подступало к стенам. Еще при самом прилете Хаджару показалось странным, что простое внутреннее укрепление – находящаяся едва ли не в сердце страны, выглядела куда мощнее, чем находящаяся непосредственно на границе с Ласканом. Форд, построенный рядом с пустошами, мог бы самостоятельно, без починки и поддержки инженерного корпуса, выдержать десять залпов линейного воздушного корабля и, скорее всего, после этого не потерял бы и четверти запаса прочности. Зачем такой монстр нужен внутри страны? Денег для постройки подобного титана требуется примерно столько же, сколько на создании пяти, а может и восьми линкоров. И за тысячи лет спокойствия, подаренного пустошам благодаря тому, что Эрхард запер врага демонов артефактом своего учителя, хватило, чтобы люди забыли о прошлом». «Они ведь не верили», — вздохнул Нен. Его руки слегка дрожали. Островитянин сверлил землю под ногами своими фиолетовыми, нечеловеческими глазами. Он их даже не пытался прикрыть. Оснующие мимо солдаты, гремящие броней и буквально пахнущие страхом, то и дело останавливались, чтобы посмотреть на них. «А ты бы поверил», — хмыкнул Хаджар, — Когда они вместе с аристократами, перепачканной в пыли и земле пустошей, ввалились в форт, их сначала сочли за сумасшедших. Только после коллективной клятвы на крови генерал форта им поверил. Хотя какой там генерал, только звание, а силы под ним ноль. Повелитель начальной стадии. На настоящей границе он бы стал в лучшем случае старшим офицером, но никак не командиром или, что еще выше, генералом. Здесь же, где битвы проходили разве что между учениками школы Святого Неба, которой и принадлежали пустоши, было достаточно и такого. Один из солдат, засмотревшись на глаза островитянина, уронил бочку с порохом. Та, расколовшись о неровной камне мостовой, вытрясла черные гранулы по всему переулку. «Свиной потрох!» — заорал офицер, контролировавший переноску груза на стену. «От сиськи матери вчера оторвали, что ли? Руки еще не до конца выпрямились!» «Сэр, простите, сэр!» — тут же вытянулся по струнке солдат. отцы тебя простят, когда к утру ты будешь изорванным у их порога стоять!» Отвесив солдату звонкую оплеуху, офицер отправил его на склад за следующей бочкой. Сам же, проводив солдата осуждающим взглядом, он повернулся к двум друзьям. Его взгляд изменился. От осуждения в нем не осталось и следа. Вместо этого лишь смесь страха и ненависти. Страха из-за того, что он, небесный солдат начальной стадии, осознавал, что перед ним сидят существа, которым убить его все равно, что чихнуть. Ненависть же была порождена не столько завистью, выраставшей из страха, сколько из чистой и неприкрытой злобы по отношению к черным вестникам, тем, кто принес смертельные новости. Выругавшись, он, подгоняя таскавших бочки солдат, отправился к стенам. Те уже буквально кипели. Сотни солдат устанавливали пушки. Сооружая небольшие пирамиды, они подтягивали к ним ядра, каждая размером с голову степного клыка, а наурка была той еще тыквой. На зубцы водружали бочки со смолой огнедрева. Подожги такую, и от жара начнут плавиться простые камни в регионах смертных. Счищали гниль и пыль с огромных осадных арбалетов-скорпионов крепили крюки для привязки к ним десантных тросов, заготавливали взрывчатку, сделанную из запасных кристаллов накопителей, снятых с кораблей. «Офицер — Офицер! — окликнул служивого Хаджар. — Вам помощь не требуется? Солдат повернулся, посмотрел на друзей и едва слышно прошептал. — Помогли уже! — и отправился дальше. — Несправедливо? Разумеется. глупо конечно же. Но человек, всю жизнь проживший в тепле и уюте, и при этом вынужденный бороться с осознанием, что завтра он может умереть, не бывает ни умным, ни справедливым. Он бывает лишь напуганным. Настолько, что нет-нет, а поглядывает через плечо в сторону небесного порта. Над пустошами все еще висели монструозные древние иероглифы, которые не позволяли кому-либо летать над мертвыми землями. И из-за них линкор и три военных фрегата, пришвартованные над фортом, не покидали небесные кавани. Перестреливать через форт было опасной и радикальной глупостью, на которую у местного генерала хватило ума не идти. Вместо этого с кораблей, нитями сверкающих сталью муравьев, тянулись сотни солдат. Они несли пушки. Каждый из таких, снятых с корабля, оказывалось вдвое, а то и втрое меньше, чем тысячелетние древние монстры. Самое удивительное, что когда правил Эрхард, люди еще не знали пороха, а значит, пушки появились уже после его правления. Что же, можно было радоваться, что память у людей не такая уж и короткая. Как она? Из-за угла вырулили диносы. Компанию им составил Гэлхот. Четверо аристократов, как и все, кто принес вести в форт, оказались париями. Их не очень-то приветствовали. Все из-за тех же страха и глупой, но понятной ненависти. «Пока стабильно», — ответил Эйнен. «Но если не вывезем в Данатан, протянет не дольше трех суток». Том выругался на нем лица не было. Бледный, осунувшийся за эту ночь мальчишка, казалось, либо резко постарел, либо повзрослел. Хаджар надеялся, что последнее. Ни островитянин, ни сам Хаджар не винили Диноса в произошедшем. Том просто воспользовался ситуацией. Их клятва, та самая, которая запрещала причинять вред друг другу, распространялась только на пустоши. Искусственный мир внутри пространственного артефакта пустошими не являлся, и это прекрасно понимал каждый из них. То, чем обернулось это понимание, что же, это был свободный выбор Доры. Хаджар и Ненам достаточно повидали на своем веку. Они не были такими, как эти тепличные солдатики и офицеры, не искали виноватых. Так я и думал, кивнул Динос а затем повернулся к Гэлхаду. «Ты с нами?» Великан немного подумал и выдохнул. «С вами!» Хаджар скептически посмотрел на троицу аристократов. Анис при этом отвела глаза в сторону. Она стояла чуть ближе к Гэлхаду, чем к брату. Что же, каждый этой ночью искал утешение в том, в чем мог его найти. Хаджар по этому поводу не испытывал ровно никаких эмоций. Анис уже стала для него, если не чужой, то просто хорошей знакомой, с которой он сражался плечом к плечу и был готов это повторить, но и не ощущал бы угрызений совести, случись ему сражаться не плечом, а лицом к лицу. Проклятый мир боевых искусств! И к чему же вы, господа аристократы, готовитесь? с прищуром спросил Хаджар. Динос, слегка подобравшись, произнес совсем неожиданное «Мы угоним лодку Доры». Хаджар закашлялся. По приказу генерала все корабли, стоявшие в гавани, были магическим образом связаны. Это было сделано для того, чтобы из-за паники солдаты не подняли мятеж и не попытались скрыться. Ну и, разумеется, для того, чтобы удержать невольное подкрепление форта в лице почти 40 тысяч учеников-адептов, которые к этому моменту успели выйти из пустошей. Причем, как подозревал Хаджар, успела хорошо, если треть. Спешу напомнить, достопочтенный младший наследник хищных клинков, что это государственная измена». Том Динос совсем не поаристократически сплюнул и сказал, «Я не подчиняюсь приказам этого жирного генерала». Стоило отдать должное, генерал жирным не был и выглядел весьма мужественно. «Зачем вам это надо?» — чуть устало вздохнул Хаджар. «Мы возьмем лодку Доры», — слегка дрожащим голосом ответила Анис. «Ах, да, Дора была ее ближайшей и, наверное, единственной подругой. Используем ускорители и отправимся в Данатан. Мы спасем жизнь Доре и попросим у ее отца подкрепления». «Мой отец тоже пришлет свой флот», — буркнул Гелхот. «Как и глава нашего клана», — добавил Том. «Если вы забыли или были слишком заняты ночью, напомню». Генерал уже отправил письмо военному министру. Тот отказал в армиях Восточного флота, что, по мнению Хаджара, было весьма резонным, учитывая, что с ними армии с Востока, и Ласкан тут же воспользуется ситуацией. «К нам пришлют две армии с Запада. Этого хватит, чтобы уничтожить в десятеро больше демонов, чем сейчас есть в пустошах». Но они придут только через четыре дня, с жаром возразил Том. Или ты не слышал своего друга? Дора этого не переживет! Энен дернулся. Проклятье! Вы последние слова Хаджара заглушил низкий, протяжный рев горна. Идут! закричали со стены. И того самого солдата, который кричал, внезапно пронзил огненный шар. Этот шар превратив практикующего в горстку пепла, просвистел над головами солдат и взорвался прямо в башне небесного порта. Следом за первым небо, превращая его в красный ковер, расчертили сотни и тысячи таких же. Демоны пришли.